глава два вы утверждаете что вы не только не принимали участие в преступлении но что и вы сделались жертвой еще более ловких преступников по видимому так и что в данный момент у вас нет ни гроша вот именно другими словами вы бедны как церковные мышь зачем вы так безжалостны и вам абсолютно не к комуу обратиться за помощью не ккому даже в консульство нельзя в таком случае дорогой профессор я хочу узнать у вас кое что что же вы и ваши друзья собирались предпринять до того как я появился три приятеля быстро переглянулись что касается меня то я собираюсь обделать какое нибудь дельце сказал лавертис такое же честное как прежние ваши дела еще честнее Теперь я делаю только вполне честные дела. Мистер Кеннион беззвучно рассмеялся. А вы, профессор? А мистер Грахам? Раньше, чем вы подошли, отвечал Филипп Колин, я принял решение. Ваше появление меня в нем утвердило. Что это было за решение? Жить еще честнее, чем мс. Лавертис? Нет, найти налетчиков. и отобрать у них мои деньги ха ха великолепно если кто нибудь может меня рассмишить больше чем честные делам мсья лавертиса то это видеть как профессор пелотар выступает в роли сыщика и арестует своих коллег грешно было бы помешать таким планам я не собираюсь это делать лавертис неуверенно переводил глаза с сыщика на своего начальника. я не знаю вы думали что филипп коллин перебил его мистер кеннеон согласен нас освободить раз мы не намерены делать что либо противозаконное не так ли сыщик иронически кивнул только одного не понимаю продолжал коллин каким образом вы сможете нас проконтролировать сыщик так же иронически улыбнулся это очень просто я не буду спускать с вас глаз я буду следовать за вами куда бы вы ни отправились колин заплодировал браво это жест значит либо французская полиция нас возьмет либо вы все время будете с нами. кенион опять улыбнулся у меня есть некоторые преимущества перед полицией ну профессор теперь двадцать минут одиннадцатого вы в париже и вы решили поймать преступников. С чего вы хотите начать?» Филипп Колин подергал свой галстук. «С чего я хочу начать? Прежде всего, я хочу позавтракать. Надеюсь, вы нас повезете в автомобиле. Если автомобиль привезет нас в отель Цезарини, то для меня будет большим удовольствием пригласить вас к завтраку. Вы ведь без гроша. сыщик посмотрел на своего собеседника мистер грахам который до того не произнес ни слова поднял голову точно старой боевой конь при звуке военной трубы энчу цезарини это первое умное слово которое я услышал сегодня шофер неситесь как молния